Глава 9. В следующую минуту незнакомка наклонилась к щеке Амадея и поцеловала его, оставив в след бордовой помады. Неужели мне удалось тебя обмануть? О всевидящий и всезнающий, Таинственшин, изнаи Таинственшин, до да чтоб всех вас. Ну вы, в общем и так уже всё поняли. Незнакомка Пяна рассмеялась и резко выпрямилась. Замерла на мгновение, поймав баланс на высоченных каблуках. Женщина томно и медленно откинула свои волосы за спину, но красиво и томно у неё не получилось. Она опять качнулась и схватилась за плечо Амадея. Агата заметила, как Амадей сжал от этого жеста женщины челюсти и резко выдохнул, но не произнёс ни звука. Блондинка наконец отошла от Амадея, Оба шла стол, разглядывая всех сидящих за ним, и проговорила: "Интересно, интересно. Что тут у нас? Неужели ужин в честь помолвки великого таинственного предсказателя и очередной несчастной? А вы у нас мама невесты, как я понимаю, да?" Блондинка посмотрела на Нелли и, не дав ей ответить, перевела взгляд на Игоря. «А ты у нас новый личный помощник великого и ужасного, да? Тоже варишь ему кофе, вытираешь пот, когда он паникует в лифте или машине, и также выгуливаешь его в парке через дорогу?» Блондинка рассмеялась, довольная своей шуткой, и опять обвела всех мутным взглядом, остановив его на Амадея. «А куда же твой преданный пёс по кличке Михкель делся?» Сбежал, не выдержав вечного копания своего господина в его мозгах или в своих мозгах. Что, тоже крыша у мужика поехала? Блондинка пьяно расхохоталась и вдруг резко оборвала свой смех. Да что за ерунда? Амадей, не смей мной манипулировать. Фу, плохой мальчик, плохой. Впрочем, вы же всё равно уже поняли, да? Варвара. Как ты здесь оказалась и почему ты в таком виде? Амадей произнёс это ледяным тоном. Разве у нас только ты можешь ходить в рестораны, желая отметить важное событие в своей жизни? Блондинка встала рядом с Агатой. Извини, дорогуша, но поздравлять я тебя не буду, а вот посочувствовать могу. Ох, простите. Какой маветон. Варвара, не спрашивая разрешения, взяла бокал Агаты и отхлебнула из него. Сморщила нос от выпитого, но бокала из руки не выпустила. "Фу, как же вы пьёте эту кислятину?" он выбирал, спросила, обратившись к Агате и кивнув на Амадея. "Впрочем, о чём это я? Конечно, он. Он же у нас знаток вин, кофе и красивых женщин". Варварова выпила всё, что было налито в бокале Агаты, поставила бокал на стол и, глянув на Игоря, жестом показала на бутылку и на пустой бокал, предлагая мужчине наполнить его. "Должна признать, Езерский, во вкусе тебе не откажешь. Я даже понимаю, почему тебя опять потянуло на брюнеток. Лишь бы не моя копия, верно? Знаешь, а мне приятно." «Я очень надеюсь, что у тебя развелась еще одна фобия — боязнь блондинок. Я вот уверена, что есть и такая». «С кем ты пришла?» Амадей скомкал хлопковую салфетку, и Агата невольно обратила внимание на то, что костяшки его пальцев побелели. «А что, сам ты не понимаешь, да?» Женщина смотрела на Амадея пару секунд и молчала. «Ой, что такое?» Ты вдруг так увлёкся её мыслями, что не слышишь других? Наш великий и ужасный нашёл себе новую игрушку. Варвара перевела свой взгляд на Агату и понизив голос почти до шёпота, тоном заговорщика проговорила: Скажи, подруга, а ты уже представляла себе, как это быть в постели со слепым? Нет? Агата молчала, но блондинке и не требовалось, чтобы ей отвечали. Поэтому она продолжила. О, поверь, очень необычно, очень. Женщина рассмеялась. Тебе понравится, я уверена. Так понравится, что потом долго ещё не сможешь с нормальными мужиками сексом заниматься. О да, в этом он весь. Ему надо знать о тебе всё: твои мысли, твои желания. И даже то, когда у тебя будут следующие месячные, ты круглосуточно будешь чувствовать его присутствие. Сначала тебе это будет странно, потом неожиданно понравится. Удобно, когда можно только подумать, а он уже знает, верно? А потом тебя начнёт это бесить. Начинаешь чувствовать себя заключённым в тюрьме. Ни один нормальный человек не хочет жить под круглосуточным пристальным вниманием. Ни один. И вот что я тебе скажу, подруга. Беги от него, пока не поздно. Варвара, мне кажется, тебе пора. А Модереска отбросил салфетку. В этот момент к блондинке подошёл мужчина, взял её под руку и тихо, но уверенно проговорил: «Варвара, не будем привлекать внимание окружающим и портить им вечер скандалом. Вам уже пора уходить». «Почему это я порчу им вечер? Может, это они портят мой вечер? Уж он-то, в отличие от меня», — Варвара кивнула на Амадея, «мог знать о том, что я здесь нахожусь. Это ж он у нас великий и ужасный всевидящий и всеслышащий». Мог бы и не приходить сюда, если бы не хотел со мной встречаться. Напрашиваются два вывода: либо хотел увидеться и показать мне свою новую жертву, либо не слышал моих мыслей. Ха-ха-ха. Великие амадей не слышат чужие мысли, когда находят себе новый грамотвод. Вы не знали этого? Да? Не знали? Ой, какой провал спецслужб. Страна в опасности. Ты действительно не слышал её, Агата спросила тихо, стараясь, чтобы Варвара, прирекающаяся сейчас с охранником, не слышала её слов. Да, действительно не слышал. Миледи, прошу извинить меня за этот балаган. Я вынужден покинуть вас. У моей бывшей жены случился срыв. Ей нужно в больницу. С этими словами Амадей встал из-за стола и обращаясь к мужчине произнёс: "Вадим, сопроводите нас в вашу машину. Варваре надо срочно в клинику". "Не надо мне в клинику. Подумаешь, я немного выпила. Что, я одна здесь такая? И можно? Варвара обвела рукой зал. А мне, значит, нет? Чем я хуже их всех?" "Вадим, уходим", скомандовал Амадей. Дай знать в клинику, что мы сейчас приедем. Мужчина потянулся в карман за телефоном, но не успел его вытащить. Варвара, проявив неожиданную для пьяной прыть, вырвала свой локоть из захвата мужчины и отбежала от него. Вот, все полюбуйтесь на великого и ужасного Амадея. Варвара повысила голос, чтобы её было слышно всем сидящим в зале, и ткнула пальцем в сторону Амадея. Женщина пошла вдоль столиков, продолжая говорить торопливо и громко. Вы все ещё мечтаете попасть к нему с визитом? Бегите от него, как от сатаны, ибо не дано обычному смертному знать того, что ждёт его впереди. Он дьявол в земном воплощении. Довёл до самоубийства свою первую жену, а меня, свою вторую жену, упрятал в психушку. Вадим наконец поймал Варвару и, ухватив её крепко за локоть, повёл к выходу. Помогите! Меня сейчас опять повезут в психушку! Варвара уже перешла на крик. Я не хочу в психушку! Там из меня делают овощ. Люди, бойтесь его! Он монстр. Вадим с Варварой прошли мимо их столика, а Модей, прежде чем пойти за ними, наклонился к Агате и произнёс: Анри хочет позвать тебя на свидание. Соглашайся. С ним тебе будет лучше, чем со мной. Варвара права. Ты для меня всего лишь грамоатвод на крыше высотки. Амадей ушёл прежде, чем Агата успела ему что-то ответить. Женский алкоголизм неизлечим. Усмехнулся Игорь и сделал глоток из бокала с водой, думая, что к вам, дамы, это не относится. С удовольствием бы присоединился к вам, но сегодня я за рулём.